11. Июль, 2023 год. Положение, в котором оказался Борис, было не только щекотливым, но и опасным. Дело, которое на первый взгляд показалось ему ничтожным, пустяковым, теперь грозило превратиться в бомбу замедленного действия. Он работал в своем кабинете в офисе, когда ему позвонил Иван Кузнецов, следователь, и сообщил, что никак не может дозвониться до Льдова что его и дома не было с тех самых пор, как они беседовали у Кузнецова в кабинете. «А что, собственно говоря, случилось?» Борис старался говорить спокойно, но не был уверен, что у него это получалось. «Вы по-прежнему являетесь его адвокатом?» поинтересовался Кузнецов. «Ну да, разумеется. Так что случилось-то?» «Говорю же, ваш подопечный исчез. Он не отвечает на звонки». «Дома тоже не появлялся». «Да мало ли где он может быть. Он человек свободный», — ответил Борис. Ошибка, совершенная следователем, когда он отпустил Льдова, даже не взяв с него подписку о невыезде. И это при том, что труп девушки нашли неподалеку от места проживания бизнесмена. Эта ошибка была столь очевидна, что Кузнецова можно было теперь только пожалеть. «Я понимаю вас, я все понимаю», — нервничал Кузнецов. Но обстоятельства дела изменились, и теперь вам придется защищать его в полной мере. Поскольку дело принимало серьезный оборот, и следователь в первую очередь был заинтересован в том, чтобы как можно скорее был найден льдов, он попросил Бориса о встрече. Встретились на нейтральной территории в кафе. Поджидая Кузнецова, Борис, предполагая, в какой зоопарке тот сейчас находится и наверняка еще не обедал, заказал ему на свой вкус салат и жареную рыбу. Сам же, явно нервничая, пил уже вторую чашку кофе. Вот ему точно кусок в горло не лез. Да и было с чего волноваться. Льдов сейчас, удобно расположившись в его саду, в гамаке, Женя полчаса тому назад прислала ему это пасторальное фото из сада, окружённый двумя заботливыми девушками, изо всех сил старался пережить тяжелое для него время. «Борис Михайлович, Льдова надо найти во что бы то ни стало». Бухнул сходу кузнецов, едва увидев его, и, усевшись на стул, достал платок и промокнуло мокрое лицо. «Иван, да вы успокойтесь!» Тихо, стараясь приглушить тон своего собеседника, произнес Борис. «Отдохните, поешьте. Я тут вам заказал. Вы, следователи, забываете подчас о еде, а потом мучаетесь гастритом. Я это знаю не потому, что был следователем, а потому, что у меня друг...» «Валера Ребров, тоже следователь». Если бы не наша с женой забота о нем, превратился бы в скелет. Вечно ему некогда». Борис постарался вложить в это предложение и свою заботу о следователе в принципе, чтобы это не выглядело желанием подмаслить Кузнецова, и информацию о друге следователя, который, если, конечно, Иван примет помощь, мог бы вести неофициально параллельное расследование, да и просто выказать ему свое расположение. «Что? Это вы мне заказали?» — удивился Иван Кузнецов. И, видимо, не в силах справиться с чувством голода, которое обострилось при виде еды, кивком поблагодарил Бориса и набросился на салат. «Вы поешьте, потом поговорим». Утолив голод, Иван, кореглазый, розовощекий, симпатичный парень в голубой рубашке и тёмных джинсах, откинулся на спинку стула и глубоко вздохнул. Несмотря на то, что ел он с удовольствием, хоть быстро и жадно, настроение его после обеда только ухудшилось. Словно он поев, снова вспомнил, зачем пришел. Это моя ошибка, сказал он наконец. Я не должен был его отпускать. Тоже, как и вы, подумал, что улик нет, и причины задерживать тоже соответственно. И тот факт, что труп девушки нашли неподалеку от деревни Бородки, тоже счел недостаточным для задержания. Льдов, человек состоятельный, серьезный бизнесмен, подумалось, что его точно кто-то подставил. Но, видать, моя интуиция сыграла со мной дурную шутку. «Что, нашли улики?» — усмехнулся Борис. «Да не то слово. Это он, Льдов, убил Карину». «Ладно, расскажу все с самого начала. После того, как мы его отпустили, я подумал, что у такого человека, тем более мужчины, должна быть домработница. Да, забыл сказать. Я же сразу позвонил ему, но он уже тогда не отвечал. И тогда мы с моим помощником отправились в Бородки». Нашли его дом, позвонили, и нам открыла девушка, представившаяся Алифтиной. Она не сразу открыла, поначалу не слышала звонка, пылесосила. Но потом все таки открыла. Мы спросили, где льдов, на что она ответила, что, мол, на работе. А что трубку не берет, так это обычное дело. У него чуть ли не три телефона, и время от времени он их отключает. А систему этих отключений она так и не выяснила. Сказала, что она ему старается вообще не звонить, чтобы не отвлекать от работы. К тому времени у меня уже было фото Карины. Как я клял себя за то, что во время беседы с Льдовым у меня его не было. Получается, я не подготовился. Прямо заколдованный круг какой-то. Он в своей слабости был так откровенен, что Борис начал испытывать к нему еще большую симпатию. Хотя, как профессионал, он, конечно, был так себе. Но молодой. Наберется еще опыта. Сначала я позвонил ей, спросил, знает ли она Карину. Потом сообщил, что ее убили. Зря, конечно, что по телефону. Потом мы приехали к ней. Ну и она начала рассказывать. Сказала, что это Карина. Карина Жукова. Что девушка приехала в Москву из районного центра под Самарой. Работала в Москве бухгалтером в фирме, торгующей кондитерскими изделиями и шоколадом. Что в основном работала на дому. Что они проживали вместе. Представляете, вместе. А Левтина в свое время получила в наследство квартиру от родственницы и пустила Карину к себе, сдавая ей маленькую комнату. Брала с нее небольшие деньги, чисто символически. Что жили они дружно, помогали друг другу. Но Карина ей якобы завидовала, тому, что та так хорошо устроилась в бородках у хозяина-миллионера. И, как сказала эта милая домработница, часто приезжала, когда Матвея не было, восторгалась домом и богатством. Ну и положила на него на льдово глаз. Больше скажу. Спустя время она, к удивлению и возмущению подруги, вступила с ним в связь, на что-то надеялась. Но Матвей относился к ней несерьезно, И что Алевтина ее якобы предупреждала, что ей здесь ничего не светит. Что Льдов привык жить один. Он холостяк и ничего в своей жизни не намерен менять. «Постойте, вы хотите сказать, что Льдов встречался с этой Кариной у себя дома?» «Ну да». Но и это еще не все. Буквально вчера вечером она приехала к нему. Дверь ей открыла Алевтина. Сказала, что хозяина нет». Карина пришла, Алевтина сразу же ушла. «Это точно?» «Точнее, не бывает. У Льдова установлена камера возле дома. Там все видно. Мы связались с фирмой, которая устанавливала и камеры, и охранную сигнализацию. А Левтина дала нам телефон, и вскоре мы могли посмотреть все записи». Действительно, вечером в шесть часов Карина приехала в Бородки на такси, а через некоторое время на своей машине выехала из ворота Левтина. Через полтора часа вернулся с работы Льдов, поставил машину в гараж, вошел в дом, и в тот день и вечером уже не выходил. Получается, что они в доме были вдвоем, Льдов и Карина? В том-то и дело. Утром к восьми приехала Алевтина. Побыла в доме примерно час, потом уехала. Так, а что произошло утром? Алевтина рассказывает, что когда она приехала утром, то Льдов уже не спал, он был в ванной комнате. Она хотела приготовить завтрак, но он отказался есть. Он вообще плохо ест и чем-то болеет с её слов. Да и выглядел он этим утром как-то особенно плохо. Прямо почернел весь. Короче, он отпустил ее, и она уехала домой. А спустя полчаса вышел из дома, сел в машину и уехал уже сам Льдов. А труп? Где все это время находился труп? Кто и когда его вывез? Возможно, сам Льдов ночью вынес труп и уложил в багажник. Дело в том, что в гараж можно попасть прямо из дома. И там уже, сами понимаете, камер нет. Получается, что он... Так, постойте. Но если в доме произошло убийство, то должны быть следы крови. Как ее убили? Она скончалась от смертельных ножевых ран. Куда были нанесены раны? В живот и в бок. Всего две глубокие раны. Но тогда и крови должно было быть много. А я о чем вам твержу? Льдов-убийца. На его постели, на чистой, заметьте, постели, которую он сменил, под простыней на матраце, пятна свежей крови. В стиральной машине постельное белье тоже все в крови. И я буквально полчаса тому назад узнал, что кровь той же группы, что и у Жуковой. Да, это точно ее кровь. Чья же еще, раз все так сходится? Вы хотите сказать, что льдов убил ночью Карину, снял окровавленное белье, сунул в машинку, чтобы потом постирать? Труп положил в багажник и утром, отправляясь на работу, выбросил тело неподалеку от дороги? Да. А на работе он появился? Да, он был на работе. Вероятно, старался вести себя так, словно это был обычный для него день. Хотя все на работе говорят, что выглядел он ужасно. Был бледен, под глазами залегли темные круги. Борис слушал его потрясенный. Для Льдова она была Лорой. И так убедительно говорила, заклинала Бориса помочь ее подопечному, что он сдался и согласился. Основным ее доводом было душевное состояние Льдова. Его неспособность не то что убить, ну и вообще пустить к себе в дом, а тем более в постель чужую женщину. Что если у него и возникала потребность в женщине, то он встречался со своей старой знакомой, бывшей сотрудницей Соней, женщиной, старше его, разведенной, воспитывающей двух детей. В благодарность за ее понимание, молчание и просто из чувства глубокой симпатии и привязанности Матвей раз в месяц посылал ей денег. «Ну не мог он убить, его подставили, поверьте мне». Я знаю его не первый год. Это я вытащила его из глубокой депрессии. Это только благодаря мне он вообще остался жив. Он же перестал есть и просто херел, как цветок, который давно никто не поливал. Он был истощен работой. Он ничего не хотел. Сколько я его знаю, в его доме никогда не было ни одной девушки. Он был всегда откровенен со мной. Для этого я и была ему нужна. Я, которая никогда не интересовала его как женщина была тем единственным человеком, с которым он мог поделиться абсолютно всем. Это же он сам мне рассказал про Соню. Но если так, то кто же мог его подставить? Тот, кто ненавидел его, кто знал о его хрупкой психике, кто захотел вывести его из игры, то есть из бизнеса. Я почему-то уверена, что этот человек — настоящий убийца. Или тот, кто нанял убийцу, просто увидел в льдове соперника. Льдов мешал ему или перешел, как говорится, дорогу. Хотя, с другой стороны, Льдов же умнейший человек, опытный инвестор. Он инвестировал в самые, казалось бы, рискованные проекты и никогда не прогадывал. Он верил в людей, в их талант, ценил за оригинальность мышления, чувствовал перспективу. Господи, что это я говорю о нем в прошедшем времени? Считаешь, что эта подстава связана с его бизнесом? Но если так, то с кого начать? Ты можешь мне назвать хотя бы несколько фамилий, чтобы мне было от кого оттолкнуться? «Да, я назову вам одного человека, с которым вы сможете поговорить на эту тему спокойно. Это его правая рука, честнейший и преданный Матвею человек. Он в курсе всех его дел, и только он сможет вам в этом помочь». Да, ее слова звучали убедительно. Но что бы она сказала, если бы услышала сейчас Кузнецова? «А что рассказал ему сам Льдов в машине, когда Борис вез его в Подольск к себе домой?» что он проснулся утром от того, что лежит во всем мокрым, испугался, что обмочился. Да, он так и сказал, уже не смущаясь, потому что было уже не до того. Он сказал, что это чувство, гадкое чувство он испытывал в глубоком детстве и потому не сразу понял, что это я, а не сон. Чувство глубокого стыда за то, что он обмочился, крепко засело в его голове, и время от времени ему этот стыд и позор продолжал сниться. Но он проснулся и увидел, что рядом с ним на подушке лежит голова девушки с перерезанным горлом, что вся подушка залита кровью и немного натекло под одеяло, на простыню ему под спину, и что он в постели голый, хотя привык спать в белье. Но он и тогда все еще надеялся, что это кошмарный сон. А ведь раньше ему ничего подобного не снилось. Он мог, к примеру, увидеть во сне клубок огромных змей близко от себя, мог увидеть сырое мясо, разложенное на столе, Да много чего отвратительного, что сулило неприятности, в том числе и болезнь. Но чтобы приснилось убийство, труп, такого с ним не было. Он сразу понял, что девушка ему не знакома. Он видел ее впервые. Молодая, красивая. Понятное дело, что он вскочил и бросился вон из спальни. Али, то есть его домработницы, еще не было. И еще оставалась надежда, что если он вернется в спальню, то там никого нет. Он даже предположил, что сошел с ума, и это было бы куда лучше, чем оказаться убийцей. И да, на одеяле он нашел нож, который кто-то вложил ему в руку. Но потом нож выскользнул из его руки спящего на одеяле, оставив на нем красный след. Но отпечатки его на ноже точно есть. Тот, кто срежиссировал этот дичайший спектакль, не мог не позаботиться об этом. Потом пришла Аля. Начала, как ни в чем не бывало, готовить ему завтрак. Но завтракать он отказался, отпустил ее. В спальню он больше не заглядывал. Как он сказал, было солнечное утро, обычный летний день. И он снова предположил, что эта девушка с перерезанным горлом ему все же приснилась или привиделась. Он даже допустил галлюцинации. Почему он сказал про солнечный день? Быть может, именно солнце осветило его душу и вселило в него надежду. Если бы сегодня был пасмурный день и шел дождь, вот тогда он мог бы поверить в этот кошмар. Что поделать, если льдов устроен таким вот образом, что настолько психически неуравновешен и сложен? Так, а что же с трупом? Неужели он сам его и вывез? И окровавленные простыни, наволочки, сунул в стиральную машинку? Разве он не понимал, что Аля, вернувшись, увидит это белье и начнет задавать вопросы? Почему он не забрал с собой это белье? Не сжег где-нибудь в лесу или не выбросил? А матрац? Получается, по словам Кузнецова, что Льдов прямо на пропитанный кровью матрац постелил чистое белье, типа прибрался. Он, человек психически неуравновешенный, мог вот так хладнокровно расправиться с этим жутким беспорядком. А куда же он дел труп, в то время как сдирал с кровати простыню, одеяло, снимал наволочки с подушки? Неужели переложил его на пол? Нет, он не мог этого сделать. Он бы умер от ужаса, если верить Лоре. Получается, что трупа уже не было. Но куда он мог деться? Чертовщина какая-то. И самое главное — несоответствие. Кузнецов утверждает, что девушку убили, нанеся ей удары ножом в живот и в бок. А Льдов говорит, что у девушки было перерезано горло. Скорее всего, она ошибается, и у девушки, которой вспороли живот, просто пошла горлом кровь. И немного крови вытекло из раны на животе, поэтому она и натекла ему под спину. Какое же трудное дело. И как теперь быть? Он пообещал Лоре, что поможет Льдову, что спрячет в своем доме. Но тогда, когда он это обещал, разве он мог предположить, что дело примет такой оборот? Но Льдов, получается, исчезнув из поля зрения полиции, не нарушил закон. Он же не подписывал никакого документа, запрещавшего ему покидать город. Мало ли, куда он мог отправиться. Конечно, его ищут и будут еще долго искать. И наверняка вычислят отель, где он отсиживался долгие часы после встречи с Кузнецовым. И первым и единственным человеком, которому он мог все рассказать, была эта невероятная женщина. Кто она такая? Какую власть и влияние имеет над ним? И не только над ним. Теперь уже и над Борисом. Ведь он не смог ей отказать. Воспринял ее рассказ о Льдове как откровение и согласился помочь. А Женя? Следует ли предупредить ее о том, что Льдов может быть опасен? Опасен ли? Борис и сам не мог понять, почему он в это не верит. Льдов не опасен, он просто попал в переплет. Борис в своей практике не раз сталкивался с провокациями конкурентов, врагов, недоброжелателей богатых людей, с легкостью подставлявших своих коллег, родственников и даже самых близких людей. И все это проворачивали ради денег, наследства. Нет, конечно, он ничего не расскажет Жене. Но, с другой стороны... Она же сама не вытерпит и тайно выпытает у Льдова все подробности дела и начнет ему помогать. Больше того, подключит к этому или Тоню, или Наташу. Уж если она была так активна по отношению к людям, с которыми не была знакома или знала поверхностно, как Эмму, к примеру, соседку, которую чуть ли не обвинили в убийстве мужа, то разве остановить ее теперь, когда она будет видеть жертву обстоятельств каждый день? Читайте об этом в романе Анны Даниловой «Назначаю тебя палачом». Но, с другой стороны, он и сам не так уж и давно знает женщину, обратившуюся к нему за помощью. И что с этим делать? А если предположить, что Льдов — убийца? Неспокойнее ли было бы отправить Женю с ребенком и няней в какой-нибудь пансионат на время? Да уж, отправишь ее, она не глупая, сразу свяжет присутствие в доме Льдова с ее отправкой в пансионат. Отправка. Слово-то какое корявое. Словно она посылка. Вот о чем думал Борис, слушая подробности дела, которые ему излагал, чувствующий себя неуверенным, прошляпившим Льдова следователь Иван Кузнецов. Следователь, который теперь уже не сомневался в том, что Льдов и есть настоящий убийца Карины Жуковой. Понимал он и то, почему Кузнецов так откровенен с ним. Он уверен, что Борис знает, где находится его клиент. Как догадывается и о том, что Борис — приятель Гусева, адвоката Льдова, и что они действуют в связке. Теперь было самое время поставить ему условия. «Иван Сергеевич, я понимаю, что вы ищете Льдова и что уверены в том, что я знаю его местонахождение. Так вот, я не в курсе, где он сейчас. Но вполне вероятно, что он сам, подозревая, что его будут искать, выйдет на меня. И вот, чтобы разобраться в этом деле как можно скорее, я предлагаю вам в помощь своего друга, следователя Валерия Реброва». У Кузнецова от удивления округлились глаза. И как вы себе это представляете? Очень просто: он будет искать настоящего убийцу Карины Жуковой и обо всем, что узнает, будет докладывать вам. Неофициально, разумеется, а вы, в свою очередь, будете делиться информацией по делу с ним. Вы серьезно? Но так нельзя, не положено. Тогда мы с вами сейчас распрощаемся, и на этом все, сухо произнес Борис. Он очень надеялся, что его холодноватый тон возымеет свое действие. И молодой следователь сдастся. Но об этом никто не должен тогда знать. Вот он уже и пошел на попятную. Само собой. Вы должны понимать, что вся экспертиза на вас. Ребров точно не сможет этим заниматься на своем месте. Да, да, само собой. А вам сам Бог велел. Вы же ведете это дело. Бедный Кузнецов чувствовал себя все больше и больше запутывающимся в паутине Бориса. Но с другой стороны, чем он рисковал? «Да ничем. Ему будут помогать. Так чего отказываться-то от этого? Чем скорее дело будет закрыто, тем для него же лучше. И если окажется, что Льдов не убийца, а настоящего убийцу поймают, то ему же Кузнецову объявят благодарность». «Хорошо, я согласен». Борис вышел из кафе в полной растерянности. Да, с Кузнецовым-то он договорился, а с Ребровым пока еще нет. В машине он позвонил Валерию. «Привет». Ты сегодня обедал?